Бесенок так и не пришел в себя от еще пары ударов, как было обычно. — Ладно, — почесал репу тренер, — грузите демона и везите обратно в лабораторию. — Стелла, а ты куда? — перевел учитель взгляд на собирающуюся покинуть полигон девчонку. — Так договариваться насчет беса — наставник. Изогнула синюю бровь студентка. Тренировка еще не окончена. Не хотел Лавкач, чтобы его потом журили за нарушение дисциплины на занятиях ладно протянуло грустно димартинус разделитесь на команды по пять человек сложил воин руки за спину подобно мастеру боевых искусств устроим интересное состязание беса потащили обратно в его темное пристанище животный уголок как порой шутил магистр штрук демоненок отдаленно слышал голоса студентов похоже его вид больше не удивлял учеников академии а значит его существование в стенах белого рассвета теряла свою практичную ценность. Возможно, Димартинус была права, что бес вскоре будет бесполезен для Академии, и его просто всего-навсего убьют. А тут эта особа аристократических кровей готова выложить за понравившуюся зверушку кучку серебряных монет. Все будут довольны, и Академия, и роду Мартинус при этом угодят. «Подсоби, грил!» – пыхтел ученик, пытаясь вытащить окровавленного демона из транспортной клетки. «Ох!» – поднатужился напарник. «Он стал тяжелее, что ли?» Ребята протащили его по полу, оставляя кровавый след в виде разводов. Они забросили мальца в крайнюю клетку лаборатории. «Фух!» – смахнул Грилл капли пота и скривился, когда увидел свою испачканную одежду. «Боже, ну что за мерзость!» «Слышь, Грилл!» – вытирал руки и напарник. «А без не подохли часом?» Не, ответил ученик. Он слышал тихое дыхание демоненка. «Вместо глупых вопросов лучше найди, чем вытереть руки». Младший студент заозирался и поднял серую ткань с корзины. «Твою мать!» – заорал он от неожиданности, увидев серо-рыжую крысу. Грил подскочил и поймал пищащего грызуна. Он не боялся мышей и крыс, просто они были ему мерзки. Студент глазами отыскал большую банку для змей и бросил туда пойманную воровку закрыв специальной крышкой с отверстиями для воздуха. «Может, прибьешь ее?» – спросил напарник, неприятно щеря лицо после нелепого испуга. «Ты совсем дурак?» – одарил Грил его презрительным взглядом. «А если она здесь тащила что-то или сгрызла, кого будет винить старый штук? Хм! задумался младший фехтовальщик и получил затрещину от Грила. «Дурья твоя голова!» «Того, кто тут был!» – он потряс банкой с крысой. Если тут и впрямь что-то пропало, то мы предъявим старику доказательство нашей невиновности. Понял! чесал голову младший студент. Понял он! хмыкнул грил. Бери клетку и отнеси обратно на склад. Я закрою крысу. Сокурсник послушно взял переносной ящик и направился из лаборатории. Куда тебя примостить? Грил посмотрел на клетку беса. Не, еще сожрет тебя этот демон. Студент открыл клетку рядом с бесом и поставил банку так, чтобы бес никак не дотянулся до нее лапой или ногой. «Во, пойдет!» Студент закрыл клетку и воровато оглянулся на лестницу. Сейчас в лаборатории он был один. Парень сглотнул ком и подошел к настойкам и порошкам. Он осторожно вытащил из банок редкие коренья и ингредиенты, добытые из опасных животных, и засунул все во внутренний карман учебной формы. Грил выскочил наружу. Теперь он достигнет ранка умелец намного быстрее. А если уж не даст ума украденным предметам, продаст их и прогуляет в доме у тех розовой лилии. Тоже неплохо.